глава пятнадцать интерлюдия 5. аукцион часть 1. я родилась и прожила на трее шестнадцать лет ты был там и можешь понять что жизнь в таком мирке далеко не предел мечтаний это вечная мгла между островами грызня между колдунами за власти и влияния кристаллические шахты или монорельсовые пути протянутые между островами и все это такое гнетущее серое полуразрушенноенная Папа и мама, они были магами, светлыми, уважаемыми членами сообщества нашего острова. Это сейчас там гадюшник. А когда я была маленькой, все шло относительно неплохо. Фонари горели на каждой улице, бродячие гнарлы не плодились в подвалах. Никаких заброшенных пустырей и ям с застоявшимся дерьмом не было. Закон диктовался властью, имелась открытая торговля с другими островами. Преступности почти не было. Единственное, что мне там не нравилось, жуткая сегрегация магов и простых людей. Последние были просто никем, живым скотом, рабами, на которых держалась эта крохотная цивилизация. Любого, кто отказывался от паразита или кого он не принимал, ждала недолгая, но очень мучительная жизнь под пятой колдунов. Наверное, даже иронично, что у пары магов родился ребенок, на которого паразит никак не отреагировал. Причем они даже были готовы сделать меня темной. Но это оказалось бессмысленным. Паразиты просто отказывались сливаться со мной. Для семьи я являлась обузой и решила уйти. Хотя, знаешь, они ведь предлагали мне остаться. Сидеть в доме и не выходить на улицу. Жить ничего не делая и не иметь возможности фактически даже общаться с людьми. Это казалось пыткой. Поэтому я решила уйти из дома. Была и другая причина. Если правда обо мне вскроется, подобное привлечет к родителям не самое лучшее внимание. Подобные случаи уже бывали и всегда происходило по-разному. Кто-то перебирался на другой парящий в пустоте остров в поисках лучшей доли, кто-то отрекался от грязнокровок и жил спокойно, кого-то убили. Некоторое время я жила на разных островах, существовала в основном за счет воровства, и весьма неплохо в этом преуспела. У меня даже получилось обеспечить себе минимальный комфорт, личный слуга и всегда солидная сумма денег при себе имелись. Единственный минус такого положения — рано или поздно приходилось менять остров, и не всегда один был лучше другого. Через несколько лет я решилась вернуться домой и узнать, как живет семья. Я, даже несмотря на свое решение покинуть родной остров, кто-то узнал правду о причинах этого. Вскоре это стало известно всем, и от отца потребовали ответа, Он не стал лгать, был слишком честным, и это вышло ему боком. Вскоре от них с мамой и братиком отвернулись все друзья, клиенты и партнеры. А через какое-то время неизвестные в синих масках совершили налет на наш особняк и лабораторию родителей. Их убили, даже младшего брата, и я до сих пор не понимаю, его-то за что. Я поклялась отомстить. В старых тайниках удалось найти несколько документов, писем и вещиц, припрятанных мамой. Налетчики и новые хозяева дома, к счастью, пропустили их. В них были письма и ко мне, так и не отправленные. Мама хотела сообщить, что есть некий способ получить магические силы, провести древний ритуал, пробить тоннель на ту сторону реальности и попросить их. У кого? Этого я не знала. Но ярость, которая в этот момент мною двигала подтолкнула к решению. Тогда оно казалось правильным, и даже сейчас я думаю, что не поступило бы иначе, но вышло, как вышло. Я провела ритуал и пробила тот самый тоннель. Оказалась где-то на границе между реальностью и выдумкой, между временем и его отсутствием. Бросила клич настолько громко, насколько смогла, и... Он пришел. Кто? Владыка. Он откликнулся на мой зов и явился силуэтом огромного пылающего человека. Сияние исходило настолько ослепительное, что смотреть прямо на него было невозможно. Он спросил, зачем я потревожила его во время странствия. Я сказала, что пришла в поисках силы. «Для чего?» — он вновь задал вопрос. И «Я ответила, что мне нужно отомстить». «Я помогу тебе, Сандра», — ответил он. «Но взамен ты будешь должна мне кое-что». Просьбу твою исполнить несложно, потому и плата невелика, один из трех осколков, из которых состоит твоя душа. Как только я наделю тебя силами и месть будет свершена, осколок станет моим. Согласна ли ты на такие условия? Я была согласна и получила за это такую мощь, какой не видела за время своих странствий ни у одного мага. Ни один паразит, да даже десяток разом, не могли сравниться с силой, клокотавшей во мне. Мне не было необходимости ее сдерживать. Оказавшись сильнее любого колдуна Трейи, я быстро вышла на тех, кто убил мою семью. Преступный синдикат, который стремительно захватывал позиции на острове, эти ребята быстро поплатились за содеянное. Ты? Я убила их всех, если ты об этом. Ну, почти всех. Коралл, которого ты видел, не был замешан в убийстве моей семьи, так что я оставила его в живых. А вот его, начальник Баска, я собиралась убить в любом случае. Но сукин сын подготовился к той встрече. Ты сам помнишь. Примечание. Начальник БАСК, криминальный авторитет. Конец примечания. Ты так и не рассказала, что было в той шкатулке. Мамины письма и записки, о которых я уже упоминала. Некоторое количество теоретических выкладок и практических схем разных заклятий. Все это мне больше дорого, как память. Я потеряла их сразу после того, как расправилась с синдикатом. Владыка посчитал, что наш договор исполнен, и забрал один из осколков. Одну из частей моей души — кальн. Я видел, что она не шутит, и смеяться не спешил. Мне жаль, фиалка. Я взял ее за руку и поцеловал запястье. Не могу даже представить, каково это. «Больно», — призналась блондинка. «Страшно, обидно и мучительно. Все силы, какие я получила, сразу же исчезли, и я едва не погибла». «Если бы не Анг?» «Да», — девушка кивнула, «он спас меня, выходил, забрал эстреей и предложил новую жизнь, спасение, повод забыть о происшедшем с семьей, но самое главное...» Она замолчала на некоторое время, но я не торопил колдунью. Впервые за долгое время, что мы были вместе, она рассказывала о своем прошлом. Со временем он рассказал о владыке, а еще о том, что хочет провернуть, и я поняла, если все пройдет так, как задуманно, я получу возможность вернуть частицу своей души. Каждый день до сих пор я чувствую ее отсутствие. Во мне будто не хватает какой-то важной части, понимаешь? Иногда я не чувствую жалости, иногда радости. Только с тобой все становится проще и легче. «Сандра, я... Мне очень жаль, что все так произошло». «Да», — Фиалка грустно вздохнула. «Мне иногда тоже жаль» но это в прошлом». «Ты права», — я притянул девушку к себе и крепко обнял, зарывшись лицом в ее волосы. «Но мы живем здесь и сейчас, с сегодняшним днем, верно?» «Ты, может быть», — повернувшись, фыркнула блондинка, — «ведь благодаря мне у тебя этих дней теперь бесчетное множество, верно?» «Верно», — улыбнулся я, — «так позволь отдать тебе каждый из них». Эдем. Галактическая империя. Н количество лет назад. Итак, друзья, в этот раз мы хорошенько промахнулись. В каком смысле? Советник устраивает закрытый аукцион не через две недели, а всего лишь через три дня, в последний день карнавала. Новость не самая приятная, нахмурился Гурни. Я согласно кивнул. В последней неделе мы работали над техническим оснащением операции и были весьма далеки от завершения подготовки. Аукцион был запланирован давно, но попасть на него задача не из легких. Там будут присутствовать только избранные приглашенные. Своя охрана, свои официанты, свои техники. Все сотрудники принадлежали лично советнику. Поэтому нечего было и думать попасть туда с этой стороны. Вариантов было всего два. Либо похитить интересующий нас артефакт абсолютно незаметно, либо перевоплотившись в одного из гостей. В настоящий момент второй вариант был практически нереализуем, но с такими новостями и первый попахивал провалом. «Почему так произошло? У нас же была точная информация!» «Она и сейчас точная. Все участники собрались в высоком городе во время карнавала и вчера встретились в казино. Там и решили сдвинуть мероприятие, раз уж все здесь». «Охренеть!» — выругался я. невезение конкретное?» «Думаешь, шансы есть?» — поинтересовался Рик. «Думаю, что его наверняка кто-нибудь купит. И потом все придется начинать заново». Мы собирались выкрасть артефакт «Предтеч», который как раз сейчас разглядывал Анг. Он запустил руку в мерцавшую над столом голограмму и выловил оттуда небольшой куб. Он протянул проекцию мне, и я взял макет в руки. На каждой грани небольшого, ребро не больше 10 сантиметров, Было углубление в виде треугольника, вокруг которого расходился геометрический орнамент. Некоторые треугольники на гранях были без отверстий. Таких было всего три. Закончив разглядывать проекцию, я протянул ее подошедшей Сандре. Это устройство, как рассказал нам Анг, вмещало в себя несколько сущностей тех, кого раньше называли предтичами. О том, для чего они ему, наш работодатель не особо распространялся, ограничиваясь лишь намеками. Дескать, во дворце владыки они нам пригодятся. Анг достал из углубления в столе кристалл памяти и протянул его мне. «У тебя сутки на разработку нового плана или корректировку старого. К завтрашнему утру мы должны решить, будем брать этот аукцион или придется ждать еще какое-то время». Я кивнул, принимая кристалл. На нем находилась вся собранная нами информация по аукциону, его участникам, поместью и всему, что только можно представить. К сожалению, она была неполной. Маршрутов охраны, к примеру, тут не было. Мы знали только то, что около 40 тяжело тяжеловооруженных охранников патрулирует холм, на котором помимо поместья советника есть еще несколько особняков, но в них в это время года там никого не будет. «Это может добавить проблем», — заметил я. «Ты понимаешь, что требуешь фактически невозможного?» «Невозможного?» — Ангх повторил это слово вслед за мной. «Не думаю, что у вас возникнут проблемы больше, чем сейчас. На аукционе будет более 500 гостей со всего галактического сектора. Уверен, тебе не составит труда провернуть свой трюк с заменой лиц». «Из-за малейшей неточности все может полететь псу под хвост». Я не торговался, просто озвучивал, как мне казалось, очевидные вещи. «Три дня на подготовку такой операции. Мы сделаем все возможное, но предупреждаю сразу. Скорее всего, нас поймают. А еще, вероятнее, пристрелят». «Думаю, ты сгущаешь краски», — не согласился мироходец. «Коды общего доступа к поместью у нас есть. Деньги, оборудование и все, что нам может потребоваться, есть. Не хватает только конкретной цели и чутка удачи». — Легко тебе говорить проворчал я. — Ты-то не идешь в поле. — В этот раз пойду, — парировал Анг. — Я же не приказываю тебе лезть под пули. Просто прошу подумать так, как это умеешь делать только ты. Придумай свой фирменный невероятный план, но если вариантов не будет совсем, мы отложим дело. В следующие три дня мы практически не общались на отвлеченные темы, все были заняты делом. Гурни создавал нам новые личности, ведь в этом он был настоящим виртуозом. Ведь, чтобы просто украсть чужие данные, много ума не требовалось. Гораздо сложнее было найти и среди более чем 500 гостей советника нескольких незнакомых ни с кем людей, создать точную копию их энергоауры или инфополя, как это называли в империи, скопировать внешность, голос, походку, манеру речи и сделать все это так, чтобы никто не заподозрил обман в конце концов выяснилось что подходящих кандидатов меньше десятка и получить личность даже одного из них практически невозможно а сделать это было необходимо нужны были финальные слепки инфополя и полная уверенность в том что этих людей никто не найдет так что когда я предложил очередной сумасшедший план мы решили что через главный вход на аукцион попадут только я под личиой евелина тенева молодого и очень богатого промышленника CNT. Он никогда не был на Эдеме, никогда не общался ни с советником, ни с его гостями. Единственный человек, который мог его узнать — один из помощников советника, парень, который познакомился с Евелином два года назад у него на родине. Он же заочно и представил этого человека самому советнику. Остальные участники аукциона пересекались между собой лично или через семьи, деловых партнеров и общих знакомых. Когда я заметил это, то задумался. Мне все больше казалось, что происходящее скорее не попытка продать реликвий предтеч, а собрание некоего закрытого общества. Все это мне очень не нравилось, но я гнал дурные мысли прочь. Зря? Возможно. Наш клиент выбрал себе отличное место за пределами высокого города, одну из вилл на берегу залива, на противоположной стороне которого, кстати, располагалась резиденция советника. Около получаса назад молодой человек приземлился на поверхность планеты в сопровождении трех личных охранников и въехал в свои апартаменты. Мы с Гурни уже ждали его. Мой друг проделал большую работу и за прошлую ночь успел создать не только полную цифровую копию евелина, но и двух туристов, посетивших Эдем впервые. Правда, за номера этажом выше нашей цели пришлось заплатить немалую сумму. Но лично меня это нисколько не волновало. До начала аукциона оставалось немногим больше часа, и, если честно, я заметно нервничал, переодеваясь в костюм евелина «Готов?» — спросил Анг, когда я закончил. «Черта с два!» — пробормотал я и натянул на себя личину нашей жертвы. Маска, поначалу севшая на лицо кое-как, через несколько секунд разгладилась и плотно облепила кожу, меняя контуры лица. Нос с небольшой горбинкой, острый, оттянутый подбородок, впалые щеки и высокие скулы. Длинные черные волосы рассыпались по плечам, и я стянул их в хвост. В подобном гриме меня не узнала бы и родная мать, будь она жива. Я откашлялся, настраивая модулятор голоса. «Добрый вечер, советник! Благодарю за приглашение!» «Советник, господа!» — он коротко кивнул невидимым собеседникам. «Отлично!» Анг похлопал меня по плечу. «У тебя настоящий талант!» Я повернулся к нему, прищурился, сверкнул чужими глазами цвета индиго «Мы с вами знакомы?» «Завязывай!» — Анг нервно рассмеялся. «Меня ужасно пугает, когда я тебя не узнаю. Ничего не забыл?» «Соображу у него в номере», — отмахнулся я и прошелся по комнате, пробуя новую походку. «Этот хлыщ слишком высокомерен, терпеть не могу таких». «Тем проще будет затесаться в толпу таких же, как он!» Ангх пожал плечами. «Сандра ждет нашего сигнала!» «Сегодня мы работали не в паре, как привыкли. Колдунья будет поддерживать меня дистанционными заклинаниями, работать с техническими системами охраны и, если потребуется, прикроет, когда я буду уходить». Я кивнул и ментально вызвал девушку. «Фиалка, как обстановка?» «Все готово!» Тут же отозвалась она сейчас у нее была своя задача отвлечь систему безопасности виллы и получить над ней контроль и желательно было сделать это таким образом чтобы сюда не слетелась охрана со всего побережья для этого колдунья еще утром внедрилась в инфраструктуру здания и получила доступ к системе управляющей номерами начинаем после этих слов сандра сняла защиту с нашего окна и того что находилось на этаж ниже покажи мне евелина У меня перед взором полыхнуло, я потряс головой и, придя в себя, огляделся. Теперь магическое зрение подруги, считывающей энергопотоки всего здания, было доступно и мне. Этажом ниже вспыхнули контуры охраны, двое стояли в коридоре, еще один недалеко от окна в номер Евелина. Я натянул гравий перчатки, распахнул окно и медленно выбрался наружу, намертво приклеившись к стене. «Ненавижу гравитацию!» — простонал чужим голосом и, выдохнув, рухнул вниз сразу на целый пролет. В этот же момент система безопасности здания вспыхнула тысячи разнообразных сигналов. А еще через несколько мгновений некоторые гости начали покидать свои номера. Кругом были слышны встревоженные голоса, и некоторые из них даже перекрывали в звуковые оповещения технической системы. Я за это время успел вскрыть окно апартаментов и тихо проникнуть внутрь. Спрятавшись за шикарным столиком, высунулся из-за него и увидел, как скидывающий с себя одежду евелин направляется в душ. Оценил обстановку магическим зрением Сандры и, увидев за ближайшей стеной охранника, активировал на перчатке режим бесшумного устранения, как называл его Гурни. «Как только я его выключу, сохраняй исходящий от него сигнал, сможешь?» иначе те двое заметят неладное, — шепнул я Сандри. — Это нужно ненадолго. — Сделаю. Техническая защита и системы комплекта брони охранника были хороши, но не настолько, чтобы почувствовать бесшумное приближение скрытого магии человека. Я вырубил плечистого мужчину одним движением, легонько ударив его ребром ладони по шее. Освобожденный заряд парализовал человека на ближайшую пару минут. Подхватив тяжеленное тело, я аккуратно устроил его на диване и направился в душ. Следовало с умом распорядиться отведенным временем и обезвредить Явелина. Надеюсь, мироходец сможет отвлечь охрану. Анг выпил стакан крепкого сальдара, осмотрел себя в зеркало, покинул номер, спустился на этаж ниже и нос к носу столкнулся с охранниками Явелина. Примечание. Сальдара что-то вроде земного виски. Конец примечания. Два мужчины, закованных в сегментарную броню бело-синей расцветки, перегородили ему проход. Судя по спокойствию этих двух ребят, никто из них и понятия не имел, что в апартаментах их хозяина присутствует посторонний. — прошу прощения, — заикающимся голосом обратился к ним мироходец. Вы — Вы мне не поможете? Моей спутнице стало плохо и... — Отойдите. Один из охранников чуть поправил короткий импульсный автомат, висящий на перевязи. «Мы не сотрудники данного заведения». «А, ясно», — Ангх примирительно поднял руки. «Тогда, может быть, вы позволите поговорить мне с вашим нанимателем? Поймите, один я эту даму вряд ли доведу до холла. Ее комплекция превосходит мою на попорядок». Охранники на некоторое время задумались, Затем переглянулись, и один из них шагнул вперед, заставляя мироходца сделать пару шагов назад. «Покиньте коридор, исследуйте протоколу безопасности, мы не можем вам помочь. Если вы продолжите настаивать, мы расценим это как угрозу безопасности нашего нанимателя». «Хорошо, хорошо». Анг, все еще держа руки на виду, немного отошел от охранников. Но не потому, что напугался. В этот же момент он получил условный сигнал о том, что все в порядке. Буквально через секунду за дверью послышалась какая-то возня, и на пороге возник Кальн в личине плечистого явелина. Он чуть ли не за шкирку тащил третьего охранника и выглядел очень недовольным. Судя по виду несчастного, он с лихвой успел огрести от своего темпераментного нанимателя. «Какого черта тут происходит?» Кальн брызгал слюной, выталкивая охранника на пару голов выше себя за дверь. «Мне что, уже и посрать нельзя?» «Без вашего надзора! Я вам не за это плачу без толочи!» Охранники молчали, а вошедший в роль вор продолжал орать на них, пока не обратил внимания на Ангха. «Вы еще кто такой?» — злобно бросил он. «Попростите, месье», — зачастил мироходец. «У меня возникла проблема, но я не смог найти никого, кто бы мог мне помочь, кроме вашей охраны». «Моя п -п подруга сейчас в номере, ей стало плохо, и я...» «Ясно!» — Кальн раздраженно махнул рукой. «Хотеть, чтобы мы помогли вам вывести ее наружу?» Б -б «Буду очень вам признателен, месье!» — Анг слегка поклонился. «Вы двое!» — Евелин щелкнул пальцами. «Идите с этим господином и помогите ему!» «А ты стой тут, без толочь он повернулся к третьему. «Еще раз увижу, что ты прилег на моем диване застрелю! Понятно? на хрен я тебе вообще плачу!» У меня система замкнула босс. «Заткни пасть, урод!» Кальн, ничуть не боясь рассадить костяшки, вмазал по лицу охранника. Тот даже не покачнулся, вытянулся по стойке смирно, коротко кивнул и, проверив оружие, встал на стражу. Кальн зашел обратно в номер, с силой захлопнув за собой дверь анг повел охрану евелинов в снятый номер естественно никакой дородной дамы там не оказалось и некоторое время ему пришлось разыгрывать комедию пытаясь отыскать несуществующую подругу кальну требовались еще 10-15 минут чтобы снять послед данное сынфополя настоящего евелина и обезвредить того он наверняка на достаточно долгий срок анг не знал точно сколько времени ему нужно но долго валять дурака было опасно так что вскоре ему пришлось извиниться перед охранниками и исчезнуть из их поля зрения. Оказавшись внизу, он пересек внутренний двор, забитый паникующими людьми, свернул на парковку, где его уже ждала Сандра. «Ну как?» — она выглядела довольной. «Блеск!» — Анг улыбнулся. «Ты отлично справилась. Каллин заканчивает наводить последний лоск. Думаю, сейчас появится». Так и случилось. Спустя несколько минут ворф в чужой личине и сопровождении своей охраны вышел во двор. Судя по всему, он был последним постояльцем. Следом за ним из дверей выскочил управляющий, запечатал их и обратился к встревоженным гостям с какой-то речью. «Нам пора», — заметил Анг, глядя, как Кальн садится в глайдер «Евелина», стоящий через несколько рядов от них. Сандра согласно кивнула и, медленно подняв глайдер, направила его к окнам апартаментов евелина Следовало забрать его, пока сотрудники отеля случайно не наткнулись на столь неожиданный сюрприз.